глава 15 после того как королева летнего благого двора растаяла в солнечном свете александр с минуту хмуро смотрел ей вслед то есть в никуда прислонившись к боковой панели книжного шкафа он закрыл глаза и попытался успокоиться он был в бешенстве и к сожалению не в том которое впрыскивает мощную струю адреналина в кровь и при котором море становится по колено а в бессильном. Ее величество его сделала. Разумеется, он изучит все, что возможно, о даре Кэссиди и попытается найти другой способ, с помощью которого можно будет узнать, что же именно произошло на квартире министра Благого летнего двора Фейри. Однако его праведческий дар подсказывал ему, что единственное, чего он этим добьется, это отсрочки. Хотя была еще Кесиди. Возможно, ему удастся ее убедить. Вряд ли, конечно, но попытка не пытка. — Кэсси, прежде чем ты примешь окончательное решение, советую и тебе тоже изучить, что такое рунокровной связи, а также все о своем даре. Со вздохом предложил он. — Я обязательно это сделаю, — кивнула девушка. Однако не обнадеживайтесь понапрасну. Ради спасения своих родителей я пойду на все. Я не отступлю даже в том случае, если поход на квартиру министра будет означать для меня верную смерть или верное безумие. Что же касается руны кровной связи, то кое-что я о ней уже знаю, и поэтому можете не беспокоиться, я категорически откажусь от ритуала. Так что не волнуйтесь, вы ничем не рискуете. — У меня нет никакого желания быть связанной с вами еще более основательно, чем мы уже связаны, — с насмешливой мрачностью пообещала она. — Я рад, что хоть в чем-то наши с тобой желания полностью совпадают, — усмехнулся Александр. — Но, к сожалению, мне от этого не легче. С одной стороны, я обещал твоим родителям и Ричи позаботиться о твоей безопасности. С другой стороны, Ребекка и Стивен далеко не чужие мне люди. В общем, Кэсси, я должен подумать. Простите меня, пожалуйста, за все. Неожиданно, даже для самой себя, вдруг прошептала девушка. Александр недоуменно посмотрел на подопечную, потом взгляд его скользнул на ровные стены, и он усмехнулся. «Как-нибудь переживу», — махнул он рукой, и открыл портал. «Прошу, ваша комната ждет вас, миледи?» Склонился он в шутовском поклоне. «Не, не, спасибо», — покачала головой девушка. «Я хочу подышать свежим воздухом. Не переживайте, провожать меня не нужно. Просто напомните мне, пожалуйста, в каком корпусе вы меня поселили». «Три А». «До завтра, Кэсси». «До завтра». — кивнула девушка. «Ах, черт!» Голос хозяина кабинета застал ее уже возле самого выхода. «Кэсси!» — окликнул подопечную Александр, зажмурив на миг глаза и прикусив нижнюю губу. «Стой! Я хочу попросить тебя об услуге!» «Озвучить название, который вслух совершенно непосильная задача для вашего эго!» Ухмыльнувшись, заметила девушка, которая сразу же догадалась, о чем именно ее опекун хочет, но не решается ее попросить. Мужчина провел пятерней по голове, взъерошив на макушке волосы. Я перепробовал все, неохотно признался он. И с розовыми стенами я еще как-то бы смирился. Но эти проклятые семейники с желтыми уточками. Кэссиди, надо мной только за сегодня. И так уже долго и надрывно смеялись ректор нашего университета и оба мои помощника. И ты просто не представляешь, как долго смеялась королева Элана. — То есть розовые стены оставить, а убрать только семейники с уточками? — хитро усмехнулась девушка. — Никаких розовых стен. Верни все, как было. Если это в твоих силах, разумеется. Раздраженно потребовали у нее. А... «Волшебное слово!» Сладко напомнила своему могущественному опекуну подопечная. «Пожалуйста!» Процедил сквозь зубы хозяин кабинета. «А что мне за это будет?» Ухмыльнулась, не готовая так просто сдаться Кэссиди. «Как насчет обещания, что ваше решение относительно моего дара и посещения мной квартиры министра в любом случае будет положительным?» Ответом ей стал отчетливый скрежет зубов, вслед за чем она ощутила на себе злой прожигающий насквозь взгляд фиалковых глаз. Заметив, как заходили на скулах опекуна желваки, Кассиди предположила, что он пытается подобрать слова, которыми можно было бы и свое мнение о ней высказать, и которые в то же самое время были бы цензурными. Пауза затягивалась. Однако слова все не находились. Наконец, мужчина судорожно втянул в себя воздух, затем также судорожно выдохнул и сделал пас рукой, распахнув тем самым перед своей гостьей дверь. — До завтра, касиди, указав кивком головы на выход, прорычал он. — До завтра! — сделанным безразличием, пожав плечами, кивнула девушка. Вслед зачем, распрямив спину и задрав подбородок, Гордо и независимо, словно это она сама так решила, а вовсе не потому, что ей указали на дверь, прошествовала на выход. Однако уже в дверях она вдруг остановилась и обернулась. Ответив лучезарной улыбкой на удивленный взгляд опекуна, прошептала оборотное заклинание, после чего прошествовала дальше. Не забыв при этом предусмотрительно закрыть за собой дверь. Хлопок, правда, при этом получился излишне уж громким. Но и ведьма тоже человек, и у нее тоже нервы. В чем же тогда была ее предусмотрительность? Нет, Кэссиди вовсе не опасалась того, что опекун бросится за ней вслед, дабы излить на нее свою благодарность за то, что она все же пожалела его и вернула его кабинет в исходное состояние. Тем более, что, реши он это сделать, закрытая дверь его не остановила бы. А вот для того, дабы заглушить звук вырвавшегося таки из недр истерзанной опекунской души нецензурного ругательства, плотно закрытая дверь – самое оно. И если дверью Кэсиди хлопнула исключительно ради спасения деканской репутации новоявленного опекуна, то его кабинет в исходное положение она вернула просто, потому что поняла – все, чего она могла достичь этой своей проделкой, она уже достигла. Точнее, ничегошеньки она не достигла, кроме того, что разозлила и немного проучила уверенного в своем всемогуществе Алекса Каролинга, что тоже немало. Вот только в свете последних событий этот факт ее совершенно не радовал. Слишком сильно она беспокоилась за судьбу своих родителей, чтобы радоваться таким никчемным и глупым вещам, как месть за детские обиды или способность довести своего обидчика до белого коления. К огромному удивлению Кэссиди, ее возвращение в свою комнату прошло, на удивление, без событийно. Если, конечно, не считать событием скандирование совершенно невменяемых болельщиков уми, неистовавших на трибунах с таким размахом, что Кэссиди не удивилась бы, если бы в ответ на их ор, вопли и ликование вдруг разверзлись небеса, и оттуда появился сам Господь Бог, дабы приказать им всем немедленно заткнуться. Хотя, думала девушка, навряд ли бы даже и это возымело воздействие на болельщиков. Ибо, судя по всеобщему ликованию, команда УМИ должна была вот-вот впервые в своей истории выиграть чемпионат всесторонне. В другое время Кэссиди, которая очень любила фейрийский фаербол, обязательно бы ринулась на стадион, дабы окунуться во всеобщую атмосферу триумфа и радости. Сегодня же эта мысль даже не посетила ее. Настолько подавлена она была. Сегодня она мечтала только об одном: поскорее оказаться в своей монашеской келье, закрыть все окна и двери, прочитать заклинания абсолютной тишины, достать из пространственного кармана трехсот-томник всеобщей магической энциклопедии и всю ночь напролет читать все, что она сможет найти о визуально сенситивной эмпатии. Сюрприз! Радостно заверещала Пенелопа. Как только погруженная в тяжелое раздумье Кэссиди открыла дверь своей комнаты. Трехликая богиня Пен! выдохнула, растерявшаяся от неожиданности девушка. Спасибо за обращение, улыбнулась подруга. Но я по-прежнему, к сожалению, просто Пен. Кэсиди несколько раз зажмурила и снова открыла глаза, дабы убедиться, что подруга ей не привиделась. Но какими судьбами? ошалело, прошептала она самыми неисповедимыми», — улыбнулась Пенелопа. «Твой опекун, который Александр Каролинг, предложил моим родителям оплатить мою учебу в УМИ, и потом также сам лично уговорил Вайтхет и мне тоже перевестись сюда еще до окончания этого учебного семестра». «И ты согласилась ради меня?» «Ну, вообще-то на самом деле не из-за тебя, а благодаря тебе», — улыбнулась Пенелопа. Я не такая благородная и уверенная в себе, как ты, поэтому учеба в УМИ для меня всегда была пределом мечтаний. Но, как ты знаешь, у моей семьи денег недостаточно, чтобы оплатить мою учебу на контрактной основе, а у меня, Дара, недостаточно, чтобы учиться бесплатно. Так что прости, подруга, но, в отличие от тебя, я ничем ради тебя не пожертвовала, а, наоборот, очень многое выиграла», — понурилась девушка. Кэссиди бросилась к подруге и порывисто обняла ее. «Пэн, да ты что? Да на кой йотун мне твои жертвы?» — возмутилась она. «Мне ты нужна. Богиня, как же я рада, что ты снова со мной. И кроме того, о чем ты говоришь? О каких жертвах с моей стороны? Год, который мы с тобой провели в стенах Виканской академии, был лучшим в моей жизни. И в моей тоже!» Подобно потревоженному китайскому болванчику, часто закивала головой подруга. «Но уж точно это не был лучший год в жизни нашей бывшей директрисы», — ухмыльнулась она. «Ты бы видела, как меня провожала Уайтхед!» Она так расчувствовалась, что чуть ли не рыдала от счастья, так неожиданно свалившегося на нее дважды в течение одного дня. «Ну что ж, держись, Уми!» — победоносно провозгласила Кэссиди. «Эм...» — поникла Пенелопа. «С этим могут быть проблемы. Я так и знала». Презрительно сузила глаза Кэссиди, однако презрение ее было предназначено не подруге, а подлому шантажисту и манипулятору, ее новоявленному опекуну. «Он не просто так тебя перевел!» Мгновенно сложив один плюс один, догадалась она, «он поставил тебе условия. «Угу!» — кивнула Пенелопа. — И я пообещала... Совсем поникла она, признавая свою абсолютную ничтожность, так как считала, что предала тем самым свою лучшую подругу, которую в буквальном смысле боготворила. — Ого! — многозначительно хмыкнула Кэссиди. — Умен злодей подколодный, находчив и изобретателен почти как Мефистофель. Отдала она должное опекуну. — Ничего не почти! — Чуть не заплакала Пенелопа. — Он также попросил передать и тебе, что если ты хочешь, чтобы я оставалась студенткой Уми, то и тебе тоже придется вести себя, как образцовая студентка. — Вот он, сволочь редкая! Да это же шантаж в чистом виде! — возмутилась девушка. — Угу! — шмыкнула носом подруга. В мозгу Кэссиди, словно дикие осы, зажужжали тысячи исполненных праведного негодования мыслей и ни в одной из них не было для нее ничего утешительного. Ее обошли по кругу и сделали. Красиво, изящно, качественно, надежно. Алекс таки нашел способ посадить ее на короткий поводок. На очень короткий и прочный поводок. Ух, и подлый, ну и коварный. А еще расчетливый, изобретательный и изворотливый. Она так разозлилась, что даже на пару минут забыла о том, что случилось с ее родителями, и что она по этому поводу глубоко и искренне несчастна. — Ну нет, я этого так не оставлю, ни на ту напал! — пригрозила она кулаком воображаемому опекуну. — Он просто не знает, как тонко, коварно и изощренно, изобретательно я умею действовать. — О, трехликая богиня, Кэси, что ты задумала? В ужасе прошептала подруга. — Пока еще ничего. Пока я только думаю. Нахмурив лоб и насупившись, задумчиво призналась девушка. — Но когда придумаю, это будет такая эстетически безукоризненная, изысканная и тончайшая, как кружевная органза месть, что комар носа не подточит, — пообещала она. Если такая же эстетически безукоризненная, изысканная и тонкая, как и семь лет назад, — побледнев, пролепетала Пенелопа, — то тогда очень прошу тебя, пожалуйста, не надо, — жалобно попросила она, умоляюще взирая на подругу.